Глава десятая. Раковая пляска. Телячья головка глубоко вздохнула, провела лапы по глазам, поглядела на Соню, будто желая что-то сказать, но рыдания заглушили ей голос. — Не дать, не взять, подавилась костью, — говорит Грифон, — но ну ее тормошить и колотить в спину. После этой трепки телячья головка пришла в себя. Слезы все еще текли по ее щекам однако она успокоилась настолько, что могла проговорить. «Ты, может быть, не живала на дне морском и потому не имела случая познакомиться с морским раком. Случалось его пробовать, когда подавали кста...» Начала была Соня, но поскорее замолчала, боясь кого-нибудь обидеть. «Никогда не случалось», — говорит она. «Следственно, ты никак не можешь себе представить, Всю прелесть раковой пляски. Никак не могу, согласилась Соня. Что это за пляска? Не желаешь ли посмотреть? Мы, пожалуй, пропляшем, предложил Грифон. С удовольствием? Давай пропляшем первую фигуру, говорит Грифон телячьи головке. Телячья головка утерла слезы и охотно согласилась. Начали. Пошли кружиться около Сони, то заденут ее хвостом, то отдавят ей ногу. «Благодарю вас, очень занимательная эта пляска», — говорит Соня, а сама ждет, не дождется конца. Наконец, кончили. «Ты бы рассказала нам теперь про свои приключения», — обратился вдруг Грифон к Соне. «С удовольствием расскажу вам, что было со мною, но только с сегодняшнего дня», — робко начала Соня. «Про вчерашний не стоит говорить, потому что вчера я была совсем не той, чем стала нынче с утра». — Что-то непонятно, объясни, — говорит селячья головка. — Прошу без объяснений, от них одна скука. Начинай прямо с приключений, — говорит Грифон. И пошла Соня им рассказывать, что было с нею с тех пор, как, увидавши белого кролика, она погналась за ним. Сначала она робела и несколько сбивалась, и было с чего. Оба зверя подсели близко к ней и, широко в пасти, выпучили на нее глаза. Вскоре, однако, она оправилась и стала говорить смелей. Слушатели ее сидели смирно, чинно и не прерывали ее, покуда не дошла она до того места, где червяк велел ей прочитать наизусть близко города Славянска, и слова у нее выходили все на выворот. «Аказия!» — проговорила тут телячья головка и глубоко вздохнула. «Да, признаться, Аказия!» поддакнул Грифон. «И все выходило на выворот!» Задумчиво переспросила телячья головка. «Любопытно было бы ее прослушать, велика ей сказать что-нибудь!» Обратилась она к Грифону, словно он более ее имел право командовать Соней. «Встань и прочитай наизусть! Раз в крещенский вечерок!» приказал Грифон. «И они туда же, распоряжаться!» задавать уроки. Это выходит, не дать, не взять, та же школа, — думает Соня, однако встала, начала. И понесла она такую чепуху, что и сама себя не разберет. Пляшут у нее в голове поросята, разные звери, а язык болтает. Не сладит она с ним никак. Раз, собравшись в кружок, петухи гадали, на ворота колпачок, сняв с ноги, сажали. Соня остановилась, Стыдно ей, досадно стало. Она закрыла лицо руками и думает, будет ли всей этой чепухе конец. «Не мешало бы тебе объяснить!» Начала была телячья головка, но Грифон перебил ее. «Где ей?» — говорит объяснять. «И сама-то себя не разберет. Не желаешь ли мы пропляшем тебе вторую фигуру раковой кадриле? А то не попросишь ли телячью головку спеть нам песенку?» предложил Грифон. «Ах да, пожалуйста, песенку, будьте так добры, спойте что-нибудь», говорит Соня Телячьей Головке. Телячья Головка тяжело вздохнула и дрожащим голосом, прерываемым рыданием, затянула. «Ах, прекраснейший суп из Головки Телячьей!» Только что загласила Телячья Головка, как вдруг издали послышался крик. К суду, к суду, допрос начался. Идем, заторопился Грифон и, не дождавшись конца песни, схватил Соню за руку и пустился бежать. Какой допрос? Кого судят? Допрашивает Соня, едва переводя дух. А Грифон только пуще торопит ее и сам шибче бежит. Издалека все слабее и слабее доносились до них замирающие звуки жалобной песни. Телячьи головки. Ах, прекраснейший суп из головки телячьей.